Глава двадцать девятая. Давид. В машине было непривычно тихо. Я слышал, как шины шуршат по асфальту, заглушая тяжелое дыхание эльфы. Он смотрел строго перед собой и не пытался заговорить, закидывая в рот одно за другим кофейные зерна, разжевывая их с хрустом. Встреча с Бальво отняла слишком много сил. В висках пульсировало что-то похожее на боль а волк внутри никак не мог успокоиться, раздраженный запахом вампиров. Я откинул голову назад, прикрыв глаза. «Как думаешь, Светлый учтет предупреждение Александра?» Я нарушил молчание. Альфа коротко хмыкнул. Светлые любят власть, но еще больше он любит свою задницу. Думаю, предупреждение до него дошло». Телефон неожиданно завибрировал в кармане. Я достал его, взглянул на экран, и медиана бы светилась ярко и тревожно. Под ребрами запекло, а по спине покатились капли холодного пота. Она бы не стала звонить просто так. Да, ответил я, чувствуя, как напрягаются мышцы. Давид, ее голос звучал взволнованно: Радо рожает, у нее отошли воды. Мне показалось, что на мгновение остановилось сердце. Все звуки и ощущения превратились в одно большое вязкое «сейчас». Волк взвыл внутри, нервно царапая сознание, требуя бежать, защищать, быть рядом с истиной. «Давид!» — Диана повторила мое имя уже почти криком. «Она у Константина!» «Я еду!» Прохрипел я в ответ, даже не осознавая, что уже выпрыгиваю из машины, избегая столкновения со вслед едущими автомобилями и выбегая на тротуар. Я слышал ругань, визг тормозов и крик Альфы. «Не миров!» — он крикнул вслед. И Я не знал, как объяснить то, что происходило со мной сейчас. На мгновение зверь взял вверх. «Скажи, что я буду рядом!» Прохрипел я в телефон, чувствуя, как возвращается самообладание и проясняется разум. «Скажи, чтобы ждала». «Ты идиот!» Я услышал голос пары. «Как я буду ждать? Этот процесс только в одну сторону!» «Скоро буду», — повторил я, замечая внедорожник Альфа в сотни метров от места моего прыжка. Он остановился и ждал. Еще метрах в ста припарковались парни, что следовали за нами. Расстояние я преодолел за секунду, дернул ручку, и едва не вырвав ее с корнем, и рухнул на пассажирское сиденье. «Мне срочно нужно Константину», — сказал я. «Я это понял сразу, как твоя сестра сообщила о родах», — хмыкнул Альфа, вклиниваясь в поток машин и на скорости лавируя между ними. «Извиняться не буду», — бросил, чувствуя, как сжение под ребрами только усиливается. «Да я и не прошу. Ты только скажи, какого лешего выпрыгнул?» — спросил эльфа весело. «Ты ехал не в ту сторону», — огрызнулся я, захлебываясь паникой. Сердце стучало так, словно собиралось пробить грудную клетку и вырваться наружу. Меня трясло, и дело было не в адреналине от безумного прыжка и не в желании волка взять верх над человеческой половиной. Нет, это был первобытный страх за нее, мою истинную, и за волчонка, которого я уже чувствовал как часть себя. В голове мелькали обрывки мыслей и слов, как заезженная пластинка «Рада», «Боль», «Защити», «Рядом», «Истинная». Волк бесновался, метался внутри, будто загнанный в ловушку. Я никогда прежде не чувствовал такой отчаянной необходимости оказаться рядом, взять ее за руку, ощутить тепло ее кожи и убедиться, что все идет так, как должно быть. — Дыши, Миров хмыкнул Альф, бросая на меня быстрый взгляд, но я чувствовал его тревогу. Хоть он и пытался казаться спокойным, даже его волк ощущал мой страх, мое беспокойство. — Я не могу! — Выдохнул я, впиваясь ладонями в собственные колени и наклонившись вперед. Там Рада, понимаешь, она рожает, а меня нет рядом. Он снова взглянул на меня, в этот раз серьезно. Она в надежных руках давит. Константин знает, что делает. Знаю, но я должен быть там. Повторил я, словно молитву, чувствуя, как начинает не хватать воздуха. Руки ходили ходуном а в горле пересохло, словно я бежал сутки без остановки. Что, если я не успею? Что, если произойдет что-то непредвиденное, и я не смогу ее защитить? Все мое существо рвалось вперед. Мне казалось, что каждая секунда, проведенная в этой машине, была вечностью. Каждый красный сигнал светофора воспринимался как личное издевательство Вселенной. Я снова набрал Диану, едва дождавшись гудка. — Что там? Как она? — спросил я, едва не сорвавшись на рычание. — В порядке, — успокоила сестра, но в голосе ее тоже чувствовалась напряженность. Константин сказал, что все идет нормально. — Скажи ей, что я рядом. Почти рядом. — попросил я, умоляя и требуя одновременно. Диана вдруг замолчала, а через мгновение я услышал тихий, но твердый голос Рады. — Если не успеешь... Я тебя убью, нерв, но вначале лишу тебя плодовитого писюна. Я нервно выдохнул смешок. Это была моя рада. Даже сейчас, в такой момент, она не потеряла своей колючей нежности. Я успею, ответил я уверенно, словно произносил клетву. Жди меня. Ты обещал держать меня за руку и слушать все грубости, напомнила она. Я оборвал звонок и ощутил как Кальфа притопил педаль акселератора. Он ничего не говорил, и я был благодарен за это. Сейчас мне были не нужны ни советы, ни слова утешения, только моя пара. Я закрыл глаза, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце и молча молился всем богам, чтобы успеть. Ради нее, ради ребенка, ради нас.